Глава 30. Мама. Глядя на то, как рядом с первой отвратительной пульсирующей личинкой повисла вторая точно такая же, я понял. Если и мага матери исполнять, то лучше поторопиться, пока плодовитая тварь не восстановила недавно помноженную на ноль популяцию гнезда. Завернувшись в маскировочный плащ, я размышлял, укрывшись за сталактитом. Что у меня есть? На самом деле не так, чтобы и много. Пара карабинов АКГ-12 – Пистолет, АПГ-1, мощный и вполне себе полезный, но в текущих обстоятельствах больше напоминающий оружие последнего шанса. Что есть еще? На крайний случай имеется копье, которое я как-то совсем не рассматривал в качестве оружия против главной особи этого логова. И, наконец, самый мощный аргумент – заклинание Алого Шипа, уже прекрасно себя показавшее. По здравому размышлению, я решил отойти к достаточно толстому сталактиту выглядевшему скорее как колонна, чем каменная сосулька, и атаковать и магоматер, из-за нее. Червь большой, но, по идее, до меня дотянуться там не должен. Я перебрался за другое укрытие и выглянул, но ничего не изменилось. Мать была просто огромной, и меньше за это время не стала. Если бы меня попросили оценить размеры, то я бы сказал, около шести метров в диаметре. Сгоревшая плоть свисала с материнской особи лоскутами, Обнажая отвратительное желтое мясо. Но даже в таком плачевном состоянии она продолжала дергаться и пыталась выбраться из-под каменной плиты. Я еще раз подумал о том, чтобы отступить, но уже через минуту отбросил малодушные мысли. Нужно хотя бы попробовать убить эту тварь. А если не получится, никогда не поздно встать на лыжи и задать стрекача. Пока был занят последними приготовлениями, как раз подвернулся удачный момент для атаки. Я прицелился и выстрелил лучом заклинания в центр изрядно обгоревшей, но все еще кажущейся необъятной туши. И сработало! Тонкий, но невероятно горячий луч на секунду осветил зловещим красным светом часть пещеры и пробил в материнской особи червей глубокую дыру, с кулак примерно размером. Затем я взялся за два карабина, висевших на мне ремнями крест-накрест и переведенных заранее на автоматическую стрельбу. Стрелял я наверняка и практически в упор. Иглы, разогнанные электромагнитным полем до гиперзвуковых скоростей, рвали плоть отвратительной твари. За каких-то несколько секунд матерь покрылась дырами от попаданий, из которых с хлюпанием вытекала мерзкая дымящаяся жижа. АКГ-12 стреляет негромко. Конструкция количества трущихся друг от друга деталей сведено до минимума. Основные звуки производят иглы, преодолевающие сверхзвуковой барьер и переходящие на гиперзвуковую скорость. Каждый негромкий выстрел отдавался эхом под сводами пещеры. Личинка извивалась и корчилась от боли, но и не думала умирать. Циклопический жирный червь начал верещать. Это было странно, так как ни одного органа для исторжения звуков или иных приспособлений видно не было. Через несколько секунд мне стало понятно, что это крик ментальный. Выпустив по три магазина из каждого карабина, пришла мысль, что даже нескольких тысяч игл может оказаться недостаточно. Мне нужно было что-то более мощное. Взглянув на копье, которое стояло прислоненным к сталактиту, я перезарядил оба АКГ-12 и вооружился копьем. Я вышел из-за сталактита с копьем в руках и пошел упругой походкой на эту ненавистную гору плоти, а потом и вовсе перешел на легкий бег. То, где, по моему разумению, могли находиться жизненно важные органы то есть вся задняя часть раздутого брюшка матери, была вся перфорирована выстрелами, и обильно залита темной, испаряющейся жижей. Из-за этого казалось, что кровь твари исходит черными испарениями. Решил попробовать ударить копьем с другой стороны, но не заметил, как червь собрался гармошкой. Вообще, особь постоянно изгибалась и дергалась, пытаясь освободиться, но у нее ничего не получалось, поэтому очередного сокращения мышц не заметить было просто. Уже замахнулся, но в тот же миг собравшаяся в гармошку тварь выстрелила своим телом в мою сторону. Не успевая уйти от удара, выставил копье и успел сгруппироваться. Волна колыхающейся обгоревшей плоти накрыла меня. В этот момент я почувствовал удовлетворение и отчетливо осознал, что исходит оно не от меня, а от гигантской твари. В тот же самый момент до меня дошло. Матерь воздействовала на меня ментально, внушая желание подойти и атаковать. Не так топорно, как Ахири незадолго до этого, а так, что мозги уже выстирали, прополоскали и выжили. На какую-то секунду уколола иглой страха, но в следующий момент на глаза упала красная пелена, И гнев затопил все мое существо без остатка. Курчащая матка представляла собой отличную цель. «Не хочешь умирать? Думаешь, заманила меня в ловушку? Сейчас покажу тебе, кто тут на кого охотится». Острие копья с хрустом пробило плоть. И мага буквально насадилась на остриё оружия. Древко вошло примерно наполовину, что заставило меня лечь на спину и дать из обеих АКГ-12 по длинной очереди. На меня хлынула ядовитая кислотная кровь, буквально заливая всего с ног до головы. Благо, что я был в боевом облачении. Костюм, конечно, для такого экстремального использования не годится, но до поры держит удар, это хорошо. Рядом открылась пасть, усеянная по кругу острыми зубами, размером с мою ладонь. Не задумываясь, я прицелился и дал из обоих карабинов туда по длинной очереди наполовину магазина. Мать снова заверещала на ментальном плане, дергаясь и елозя брюхом прямо надо мной. Однако в этом новом крике изменилась тональность. Теперь в нем были страх и боль. Она все больше насаживала на себя копье. Будь мое оружие из руна каким-нибудь деревянным или из любого другого, менее прочного материала, думаю, оно бы точно сломалось. Но зердин обладал истинно запредельными параметрами прочности пятка копья скребла по камню, а матка извивалась сверху, стараясь раздавить мелкого человека. Хорошо, что я успел сменить магазины к карабинам и продолжил расширять раны в пасти. В отвратительной пасти уже зияла огромная рана. Из которой лилась черная токсичная кровь. Я успел выпустить еще по 80 игл из каждого АКГ-12 до того, как меня прижало весом червивой мамы. Вместе с этим произошло еще одно событие. Копье погрузилось в необъятную тушу целиком и, видимо, таки достало до каких-то жизненно важных органов. Я услышал щелчок, и вещание оборвалось. Вместе с тем ощутил, как ментальное давление, которое я чувствовал все это время, но даже сам этого не осознавал, пропало. Если в ментальном плане мне стало легко, сказать это о плане физическом было нельзя. Вероятно, только благодаря мощной искусственной мускулатуре технологичного боевого костюма ребра остались целы, а меня не раздавило ввоющую от боли кровавую лепешку. Больше ничего не оставалось, только снова воспользоваться искусственным усилением комбинезона, чтобы выползти из-под горы уже дохлой плоти. Карабкаться получалось, но очень медленно и с огромными усилиями. Так и полз. Сантиметр за сантиметром. Час за часом. Каждый вздох получалось сделать с огромным трудом. Когда все закончилось, я выбрался на небольшой сухой участок, тяжело дыша, позволил себе отдохнуть от нечеловеческих усилий. Я сделал это. Убил тварь. Но и цена была высока. Копьё осталось где-то в необъятной туши. Под ней же остался один из карабинов, ремень которого разъело кислотной кровью. Ремень второго АКГ-12 был в таком состоянии, Что оставалось только удивляться, как и он не остался под гигантским черьем. От маскировочного плаща остались только обрывки, а комбинезон с искусственной мускулатурой был в плачевном состоянии. Липкая черная кровь облепила костюм с ног до головы, и хоть и медленно, но растворяла его миллиметр за миллиметром все время, что я выползал из-под имаго матери. Было безумно жалко расставаться со всеми этими полезными в хозяйстве вещами. Но другого выбора не было. Первое, что сделал переоделся. Ломило все мышцы. Все мышцы тела представляли собой один сплошной синяк. Я почувствовал, что силы покидают меня. Нужно было отдохнуть. Покинув пещеру, устроился в тоннеле возле выхода из материнской камеры. Установив детектор движения, завернулся в спальник и, наконец, позволил себе закрыть глаза. Как провалился в сон, я уже не осознавал.